примечание редактора. Ниже следуют не отредактированные заметки доктора Эррла Фолкланда из его последнего журнала. Доктор Фолкланд – один из ведущих исследователей палеополитикологии. Его новейшие исследования были опубликованы в «Природе», «Левом повороте» и «Палеополитикологическом обзоре Новой Англии». Он и несколько его студентов из университета Ферре провели это лето на новых местах раскопок. Мы хотим поблагодарить доктора Фолкланда и его студентов за предоставленный доступ к этим прежде неопубликованным открытиям. На этой неделе мы нашли исключительно богатый участок на перекатах Аппалачи в юго-западной Пенсильвании. Были найдены несколько образцов в отличном состоянии, включая первый полный скелетный останок, который можно отнести к Пролетариан Максимус. Пролетариан Максимус, несомненно, является предком множества других малых форм Пролетариуса, таких как Классозаурус, Анархокомметариус, Синдикалиус и Полиюниорус. Нечто, представляющее наибольший интерес в этом открытии, это то, что бросаются в глаза политико-экологические факторы, которые позволили каким-то образом такому тяжеловесному чудовищу дожить до современной эпохи. Хоть среди исследователей существуют некоторые разногласия, сейчас уже практически нет сомнений, что ныне изогированные и подверженные опасности вымирания виды вроде воблеинаторов и тому подобных находятся в непосредственном родстве с этим чудищем середины XIX века. Характерные черты этого животного Его колоссальный размер, медлительность склонность попадать в болото. Этот конкретный экземпляр был без сомнения вырезан Федерал Рекс. За прошедшие десятилетия были найдены несколько частичных останков пролетариана Максимуса. Предположительно, их медлительность сделала их легкой добычей не только для Федерал Рекс, но также и для птерол и других более крупных и опасных хищников середины XIX и начала XX веков. Эволюционно... Эти животные полагались на все большую и большую массу, чтобы защитить себя от хищных животных класса капитализаурус. Их неспособность адаптироваться и зависимость от личных конфронтаций с большими хищниками часто делали их легкой добычей для этих убийц. Лишь небольшие формы, казалось, умирали своей смертью, очевидно не являясь для хищников достойной пищей. Они перебирались в маргинализированные районы Северной Америки, такие как университетские кампусы. Пролетариан Максимус Северной Америки даже опытными палеополитикологами часто ошибочно считается тем же животным, что и Пролетариан Максимус Европейский, или даже специализированным гибридом Пролетариана Максимуса Испанского и Берийских равнин. Таксидермический анализ, наряду с новыми исследованиями экскрементов, указывает на важные различия и подробно объясняет причины недостаточного роста североамериканского Пролетариана Максимуса.